был хрустальную подвеску люстры. Судья сказал, что он очень виноват перед миссис Потом. Он сказал, что он очень глупый старик и впал в детство, забавляясь своими игрушками. После этого он выпрямился в кресле и гости могли убедиться, что груди и плечи у него не так сильно пострадали от времени. Миссис Потон доедала оставшееся замороженное, переняя эту деятельность подозрительными взглядами в сторону подлой бойлисты, затем все перешли в библиотеку, чтобы выпить кофе и канюкум. Я же задержался на минуту в гостиной. Я сказал, что за эти годы бойлиста не потеряла убойности, но это было неточное утверждение. Она и не могла потерять. Я подошел к машине.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 И вдруг мне представилось, как по ночам в библиотеке судья Ирвин сидит у стола с проволочками, струнами, кетгутом, ножницами, плоскогубцами и, нагнув старую рыжую лобастую голову, разглядывает прищуренными желтыми глазами свое руками слово. И вообразив себе эту картину, я почувствовал грусть.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 Все, кроме судьи, который откупривал бутылку коньяку. Когда я вышел, он поднял голову и спросил: «Рассматривал наш старосамостояла?» Он сделал легкое ударение на слове «наш». Да, ответил я.、В、секунду его желтые глаза бураевили меня, и я понял, что он догадался о моем открытии. Я починил ее, сказал он.